Айла Дейвен. Чёрный клинок. Глава первая. Как я мечтала о том дне, когда моя дьявольская темница сгорит дотла, когда рухнут, обратившись в пепел, её стены. А вот только не думала, что буду внутри, когда мечта сбудется. Наблюдая сквозь крошечное, зарешечённое окошко двери, как дым медленно ползёт по коридорам, Запах Гарри просачивается в мою маленькую камеру. Справа и слева несутся отчаянные крики. Узники просят их выпустить, не оставлять в огне, молят о спасении. Но помощь не придет. Во всяком случае, заключенным на выручку никто спешить не будет. На моем подвальном этаже с толстыми бетонными стенами находятся только одиночные камеры. И единственный выход отсюда — через большую металлическую дверь в конце коридора. Здесь сыро и холодно, поговорить не с кем. Все узники либо обезумевшие, либо морально сломлены, от них связного слова не дождешься. Таково учреждение — тюрьма для заключенных с паранормальными способностями, возведенная теми, кто презирает нашу породу. Здесь не делают различий между ведьмами, колдунами, оборотнями и сновицами, демонами, эльфами, фейри и просто людьми с каким-либо необычным даром. Ко всем относятся с ненавистью и презрением. Никто не знал ни имя предводителя, ни истоки возникновения отряда, лишь то, что они таились в тени. Одни называют их охотниками, другие героями. Только они не то ни другое. Сами они Зовут себя людьми. Однако человеческого в них меньше, чем в нас. Я приучила себя к мысли, что эти существа — из страшных сказок, которые родители рассказывают ребятишкам, чтобы те не баловались. Из сказок, вселяющих страх, заставляющих малышей быть покорными. Дети должны слушать взрослых, хорошо учиться и контролировать свои способности. Если нарушат запрет, их заберут, посадят под замок, и больше они никогда не увидят ни родителей, ни дневного света. Я — ведьма из могущественного клана, однако силой не обладаю, из-за чего всю жизнь подвергалась травле и насмешкам от себе подобных, была одинокой и отверженной. Меня с презрением считали едва ли необычной смертной. Увы, ни боль, ни положение изгоя не предвещали такого исхода. Больше шести лет в учреждении. Меня избивали до полусмерти, морили голодом, отчего я едва не лишалась рассудка. Ломали кости. Я сражалась с разными тварями и созданиями. Такие испытания мне устраивали тюремщики, а заодно развлекались. Мучили и физически, и морально. Я и не представляла, что такое возможно. А чего хотели добиться — непонятно. Дым быстро просачивается сквозь окно и щели между дверью и косяками. С каждым вдохом мои легкие наполняются смертоносными парами. Нет, это не конец. Сколько раз я восставала из пепла в адской темнице, выдерживала все пытки и эксперименты. Не умру и теперь. Не здесь и не таким образом. Проведя в учреждении несколько первых месяцев после особенно жестоких истязаний, я решила — Не дам себя сломать. Мой дух ⁇ самое надежное оружие. Уничтожить можно все что угодно, но дух никогда. До сегодняшнего дня им не удалось его сокрушить. Моя воля до последнего искала возможности обрести свободу. Слишком большую часть жизни я провела, играя в прятки. Была рабка, боялась сражаться за свое я. Привыкла считать себя недостойной помощи. Думала, в мучениях есть какой-то высший смысл. Не осознавала, что могу за себя постоять, пока не оказалась в этом месте. Прищуриваюсь, разглядывая сквозь заполняющую камеру серую пелену, толстые стальные прутья решетки и ржавые петли с облезшей краской. Без боя не сдамся. Бросаюсь всем весом на тяжелую холодную дверь. Раздается глухой удар, а за ним приходит боль, пронзающая левую руку от плеча до кончиков пальцев. Однако металлическое полотно не поддается ни на дюйм. Задвигаю боль в самый дальний уголок мозга и пытаюсь снова. Ничего, бывало и хуже. Продолжая биться о металл, я присоединяюсь к крикам товарищей по несчастью. «Не буду молить о пощаде». Не стану звать на помощь, но пусть меня услышат хотя бы слабые, сломленные узники, оказавшиеся вместе со мной в ловушке. Легкие начинают пылать огнем, в горле пересыхает, перед глазами слегка плывет, наверное, из-за дыма, или я уже надышалась ядовитых паров? Упираюсь в дверь обеими руками, не желая сдаваться и уступать усталости, которая медленно, но верно охватывает все тело. Давлю и толкаю, вкладывая в движение последние силы. И, наконец, в отчаянии упираюсь лбом в холодную железную поверхность. Всю жизнь я только и делала, что уступала и подчинялась другим. Пыталась угодить каждому, кто проявлял ко мне чуточку доброты. Надеялась, если буду покладистой, получу взамен хоть немного благосклонности. Сознательно принижала себя и свои достоинства. Пусть меня считают слабачкой, пусть бьют, причиняют боль. С моих губ срывается тихая, безрадостная усмешка. Те, кого я любила, меня бросали, отвергали, считали недостойной или недостаточно сильной, чтобы проявить ко мне расположение. И в какой-то момент я сломалась, превратилась в пустую скорлупу, в девочку, постоянно подвергавшуюся травле. А от моей юности. Меня предавали люди, которые были мне дороже всего на свете. Все их сладкие слова оказались гнусной ложью, а потом я попала сюда, чтобы молча зачахнуть и медленно сгнить заживо. И все же я выжила, выдержала все испытания. Как бы плохо мне ни было, я двигалась вперед. Поняла, находясь в дьявольском колодце, что «никогда не сдамся». После очередного удара кулаком у меня вдруг подкашиваются ноги, и я, не успев отлипнуть от двери, падаю коленями на бетонный пол, сдирая кожу со щеки. По лицу стекает теплая струйка, в глазах появляются черные мушки. Отяжелевшие слабые руки безвольно повисают вдоль туловища. и Я никак не могу поднять их снова. Разглядываю свои шрамы и ссадины, старые и сегодняшние покрывающие каждый палец и тыльные стороны ладоней. На запястье висит толстый серебристо-чёрный браслет, размером напоминающий наручник. Это он и есть. Его надели на меня здесь, в учреждении. Точно не знаю, каково предназначение браслета, но всегда чувствую кожей холод металла. А еще он делает меня слабой и медлительной. Тело от него становится вялым, неспособным на нормальные реакции и после нагрузок быстро прийти в себя невозможно. Такое впечатление, будто ко мне привесили столь тяжелый груз, что мышцы не в состоянии работать как надо. Наручник вытягивает из меня силы. Снимают его только, когда наступает время очередного испытания. Увы, до заключения я не представляла, что далеко не так слаба, как мне казалось. Я не знала своих способностей, иначе жизнь сложилась бы совершенно по-другому. Меня здесь никогда не заперли бы, не смогли бы лишить свободы. Трясу головой, собирая по капле остатки сил, неуверенно встаю и поворачиваюсь лицом к двери. Хрипло всхлипывая от недостатка воздуха, царапаю толстое железо. Дым и угарный газ уже просочились в легкие, и всякий вдох даётся тяжело, с болью. Единственный запах — вонь, Гарри и пепла. Запеленной дыма уже ничего не видно. С каждой секундой смерть все шире распахивает свои объятия. Продолжаю скрести дверь, хоть каждый палец пронзает жуткая боль, и на сером металле остаются кровавые отпечатки. Я все еще цепляюсь за надежду. Я не отступлю. Сделаю все, на что способна сейчас, все, что должна была сделать много лет назад. Буду бороться, пока покрытое шрамами тело не испустит последний вздох. Не стану звать на помощь. Молить их, ныкать — это ни к чему не приведет. Ко мне не прискачет рыцарь в серебряных доспехах. Не придет нежданный спаситель, готовый меня вызволить. Если я и надеялась на помощь героя, надежда давно угасла. В глазах начинает темнеть, цвета тускнеют, звуки доносятся словно издалека. Руки снова бессильно падают, и уже нет сил их поднять. Пытаюсь втянуть немного воздуха в пропитанные дымом легкие, Впадаю в забытье и снова прихожу в себя, но продолжаю бороться с судьбой. Приказываю себе продолжать действовать, продолжать жить. Всё мое тело содрогается, и я зеваю, словно выброшенная на берег рыба. Зрение почти отказывает, и я... Сделав последнюю тщетную попытку пробиться сквозь запятнанную кровью дверь, вяло заваливаясь на бетонный пол. Больше всего жалею, что мне не выпало шанса насладиться свободой, хотя это далеко не единственное, о чем стоит сожалеть. Например, всегда считала, зачем себя защищать, если ты ни на что не годишься. Смиренно принимала холодные взгляды, побои, оскорбления, мол, разве я заслуживаю лучшего? Верила сладким словам и фальшивым улыбкам. Не позволяла себе ни в чем сомневаться. Цеплялась за надежду на дружеские отношения, а ведь их и близко не было. Моя жизнь — сплошная боль. Двадцать семь лет прошло в непрерывных страданиях. Нет, я достойна лучшей доли. Была достойна в юные свои годы. Почему я ни разу не ударила по угрожающем мне руке, хоть и не обладала тогда подлинной силой? Сколько синяков я получила от мучителей во время учебы в академии, а следовало наносить удары самой. Уже тогда я должна была набраться опыта и не дать запереть себя в клетке. А я все принимала за непреложную истину и ласковые речи, и испепеляющие взгляды. Почему я верила тем, кто сделал мою жизнь невыносимой? Почему им все прощала? Только борьба поможет мне освободиться. Во-первых, атаков, во-вторых, от навязанных врагами правил. Я обязана обрести себя, несмотря ни на что. Окончательно проваливаюсь в темноту, и с моих губ слетает последний вздох. Слышу звук, прощальный удар сердца, а затем растворяюсь в черной пустоте.